«Новости». «А я его спрашиваю. Ты, Дринчуга, на что вдовушку мучил?» не спеша рассказывал Сквара. Руки у него были по локоть вымазанные в густой жиже. Шерешкин запанец, коротковатый на его рост, подмок, покрылся серыми кляксами. Рядом на полу стояла корыта хорошо вымешанной глины, грудками лежали вылунки из ключища, крупные и помельче. Хозяйка избы подметала мелкий бой. Бросало в ведро прокаленные обломки старого очага, и в пятнах сажи. Они казались бы мертвыми костями, не дотлевшими в погребении, если бы рядом на прежнем подпечке не выселась почти готовая новая печь. «А он что?» В голосе отшельницы мешались любопытство и отвращение. И невольный трепет при мысли «Не живи она под рукой ветра» громила вроде шагардайского вязни, мог запросто вломиться и к ней. Сквара примерил очередной валунок, облепил со всех сторон глиной поставил и садил. Пальцами втер густое тесто в каждую щель. А он говорит, так сразу деньги бы выдала, я бы пятки ей и не жег. Шерешка с усилием разогнулась, а у серой вдовушки велики ли богатства? Сквара оглядел замкнутый ряд, сунул руку внутрь, ладонью соскоблил глиняные потеки, «Вот и я ему тоже. Много ли, говорю, выпытал?» «А он что?» «Да не гроша. Так и померла, — сказал не за грош, дура». «Дура, значит?» Шерешка глянула так, словно сама не отказалась бы затупить о пленника острый нож или копьецо. Сквара продолжал вдавливать в глину камни помельче, чтобы тяжесть нового ряда не выставила наружу мягкое тесто. «Дура, значит, она ему, — повторила Шерешка. «А он, ума палата, деток, зачем порешил?» Сквара смял в руках глиняную колбаску, снова раскатал, прилепил к влажному камню. Сверился с мерной палкой, упиравшейся в середину круглого пода. Если судить по лицу, верность печного купола занимала парня больше, чем зверство грабителя и судьба несчастных детей. «Так пожалел!» — ровным голосом ответил он Шерёшке. «Сказал...» «Они же маленькие, куда им без мамки?» «Всяко пропадать, зря не маялись, чтоб!» Хозяйка крепче перехватила метлу, зарычала, как загнанная в угол кошка. «Сама бы убила!» Выдохнула, уселась на лавку, непонятно пробормотала. «Бережет вас ветер!» Вечной свод помалу сходился. Мерная палка все круче стояла в отверстии наверху, Шерешка смотрела, как сквара примеривал к округлой дыре заранее отложенный камень. Невелика премудрость в доме печку сложить. Всякий это умеет. Да что-то никто из своего умения к порогу не нес. Она шаркнула ногой, загоняя под лавку обломок, увернувшись от метлы. Взгляд уперся в зашивину на старой тельнице парня. Бабылка требовательно спросила. «Тех, что с тобой царского печенья доискивались?» Покорал ветер?» Покорал, кивнул сквара. Вспомнил. «Тетя Шерешка, ты, сказывала, учитель из-под земли тебя вынес». Она кивнула. «Как сказывала, так и было». «А почему из-под земли?» — спросил неугомонный молодчик. «Вы там с семьянами прятались?» Шерешка не торопилась отвечать. Он смутился и пояснил, почти жалея, что завел разговор. «Я в развалины лазил». Срединные палаты все рухнули, а чтобы в землю ввергались, такого не замечал. Они все на погребах, а те уцелели. Бабылка поднялась, словно разом отяжелев, прошлась туда-сюда по избе хромая, стуча древкой метлы, покинув у лавки новую и крепкую сошку. Сквара смотрел на нее, держа в руках камень, схватился, когда с него стала отваливаться глина. Наново обмазал, Владил в дыру. Печка сразу обрела цельный вид. Потом еще глины добавить, бока выгладить и хоть больных детей на здоровых перепекай. Сквара чуть не сболтнул это вслух, но вовремя удержался. Шерешка остановилась. — Вязень твой, в какой коморе сидит? — неожиданно спросила она. Сквара зачерпнула с корыта, ответил с облегчением. — Как сверху входить, в третий? Я сидела во второй, — глухо выговорила Шерёшка. А муж мой в дальнем конце. Когда задрожала земля, его ударила камнем. Через две седмицы он перестал отзываться. Распоясанные ободряли меня. Распоясанные? Глина вытекла меж пальцами, шлёпнулась на босую ступню. Сквара не посмел раскрыть рта, лишь смотрел во все глаза. Моя девочка плакала все тише. А у меня не было для нее молока. Глядя сухими, давно выгоревшими глазами, по-прежнему глухо продолжала Шерешка. «Потом к нам склонилась владычица. Я не увидела в ее глазах гнева, лишь сострадание. Я с рук на руки передала ей дитя. Я и сама умерла тогда. Но меня заставили открыть глаза снова. За что-то наказывает правосудная». Она замолчала. Вновь села, сгорбилась, отвернулась. Сквара поспешно отскрёб ладони витошка и сел перед хозяйкой на корточке, взял за руки, хотелось проморгаться. Наверное, глаза глины запорошил. — Тётенька Шерешка, семья не твои у матери на правом колене. За тобой оттуда приглядывают. Бабылка с видимым трудом перевела дух. — Вот и ветер так рассудил, — прошептала она. Он всех на сузников отпустил. Владычица сказал, сполна отмерила кару. Несмертному в ее суд встревать. Распоясанные звали меня с собой, я осталась на могилах. Сквара недоуменно свел брови. Тетенька Шерешка, а А за что ж тебя? Ты ведь с девушками праведной царицы вдруг догадался. Твоего мужа, стало быть, изветники оговорили. — Печку затепли, не служь, сказала Шерёшка. — Ночь скоро. Огонь в обновленной печи должен загореться прежде заката. Иначе заблудится дымовой, убредет из избы, превращённой в простую клеть. Печь, конечно, нельзя толком колить, пока не просохла. Но сквары не собирался. Живо расколол сбережённое полено, до половины сгоревшее еще в старой печи. Сложил в глиняной сковородке щепиной костерок шалашиком... По плечо запустил руку в устье, поставил, раскрыл коробочку витошного трута, ударил с Решкиным кресалом. Вернись, батюшка, огонь. Воскрес, нерадимая, отозвалась хозяйка. Царевич молодец, лезь в новый дворец. Почему-то сквара волновался, добрый ли нрав окажет новая печь. Но узкая серая струйка послушно явилась изустье, потекла вверх, словно озираясь в избе. Наконец выгнулась, как довольная кошка, нырнула в дымоволок. Сквара с облегчением перевел дух. Обернулся к шерешке, заулыбался. Та смотрела на огонек, трепетавший в горниле. — Я говорила тебе, что мой отец держал переписчиков. Однажды он собрал забавные хвалы правосудной, сложенные жрецом Кинвригом Незамыслом и его учеником Гедохом. Свел воедино слова, невозбранно звучавшие на улице и в храме. Велел красиво переписать, сшить. Отец сам нарисовал обложки. Дерзнул изобразить владычицу в окружении веселья и радости. Мы с мужем повезли книгу Гедаху с Кинвригом. Они тогда служили матери и людям здесь, в царском Волоке. А я видел ее в мытной сокровищнице, едва не ляпнул Сквара. Все же не ляпнул. Что-то заставило прикусить язык. Может, то, что у милка-владычицы лежала распоротая пополам, а листки с веселыми буквицами липли на груди казненного Ивеня. Тайна, из-за которой погибло столько людей, казалась горячим железом. Поди и возьми без клещей. Сквара люто жалел, что рядом не было ознобиши. «Мы не знали, что ветры в парусах веры успели перемениться», — продолжала Шерешка. «Андархайна велика. Вести идут порою неспешно. Круг мудрецов определил поклонение, достойное и верных, все же прочее заклеймил. Мы были в пути, когда из храмов начали изгонять смех. А когда прибыли сюда, то сразу оказались в одной невольке с нашими стихотворцами ибо царским волоком уже правили яростные очистители веры. Там я и поняла, что непраздно. Девственное пламя в печи успело опасть. Сквара сунул руку в едва нагревшееся горнила, добавил горсть щепок. Те весело принялись. Он вернулся к хозяйке, снова сел перед ней на корточки. — Тетенька, каким бы именем мне тебя звать, чтобы ты радовалась? Бабылка покачала головой. Этого имени больше никто не произносит ни здесь, ни в погибшей столице. Оно не продолжится. Зачем тащить его из могилы? Мой рот миновался. Теперь я просто ширешка, мерзлая грязь. Хоть он, на несколько дней перенявший у дикомыта заботу о смертнике, встретил сквару больной, задумчивый, на самого себя не похожей. «Буянил?» — неволей встревожился тот. «Опять напасть норовил?» Он не стал поминать слишком страшное слово, вырвавшееся у Хотёна. Самого мороз прохватывал по спине, и скопом лезли на ум росказни о посланных в родную деревню отцу-матери с мерёдушкой за грехи. он, кажется, сперва думал отделаться привычной издевкой, потом вздохнул, мотнул головой — Он понимал, о чем на самом деле, — спрашивал Сквара. лихорь сказывал, куда ж с юга пришел. А мы на Черном ручье жили. Прозвучало с вызовом. Так люди сами себя уговаривают. Опенок тоже вздохнул. Нынче кормил его? Кормил. Ладно. Вечером ведро вынесу, — пообещал Сквара. После Шерешкиных рассказов ему было о чем поразмыслить и бесхотенно, подзабывшего, как выглядел обичий отец. Распоясанные, отлученные от служения жрецы в подземелье, наставник и ученик, чувство было, словно он до них дотронуться мог. Шережка бы не простыла в ветхой избенке, пока сушит новую печь. Дождаться от лучки лихаря, снова пролезть в мытную башню. Время было невытное, но после суток лыжного бега желудок требовал пищи. Скваран на удачу сунулся в поварню. Ему повезло. Нынче там распоряжался воробыш. Ходил важный, румяный, боялся что-нибудь опустить. Стряпки, конечно, посмеивались, но в меру. Потешишься, а на завтра окажется, что брали на зубок будущего державца, памятливого, как любой справный владетель. Лыкасик обрадовался голодному дикомыту. Сам отложил ему в миску хорошо сквашенной озерной капусты, даже добавил горсть свежего водяного гороха. «Новости слышал?» Сквара, успевший набить рот, сразу опустил ложку. «Вязень разболелся от хотеновой холи. Ну тебя с твоим обреченником!» Отмахнулся лыкаш. Сквара вновь догадался. «Кабального, что ли, прибили?» Воробушу не рука была сражаться ради наречения имени. Он завидовал воинской чести и тайком радовался проносу. Он нагляделся, притешил голос... Учитель у себя затворился. Сквара чуть не поперхнулся капустой, вскинул глаза. Мысль, что с ветром могло что-то случиться, едва ли не впервые посетила его. Источник был несокрушимый каменных башен. Самый нестомчивый, самый удатный, самый... — И снеть отвергает, — добавил Лыкаш. Лихарь у него как есть поселился. Под дверью спит. В передних покоях. В передних... Сквара с облегчением показал воробушу кулак, вновь принялся за еду. Значит, сам котляр был в порядке, просто не хотел от матери отходить. Такое бывало. Расслабленная впадала в прозрачное подобие сна, лежала с открытыми глазами, улыбалась обступавшим ее незримым теням, напевала колыбельные маленькому агриму. В такие дни ветер выставлял вон служанку, сам сидел с мотушью. Держал за руку, смотрел в глаза. А лихарь? Ну, еще бы. Опенок молча жевал. Лыкаш обошел стряпную, вернулся. В недобоевом погости гости кручина теперь. Во как! Опять подумалось о больном, но лишь на миг. Сквара сообразил, кивнул. Кто ж вечен? Деденька совсем ветхий ходил. Лыкаш хлопнул себя по бедрам ладонями. Какой деденька? «Маганку в рыбном пруду нашли!» «Маганку?» Нежное заплаканное лицо, маленькие руки без варежек, поскользнулась с мостков, ударилась, на выручку не поспели. Увиделось ли ей в последние мгновения солнце? То солнце, что начало разгораться перед глазами придушенного хотена. «Не добой ругмя ругается!» рассказывал воробыш. «Другого места, говорит, не нашла!» Оттуда теперь воду спускать и всю рыбу только зверям. О чем думала надолба? Сквара медлительно повторил. Думала? Так она сама, пояснил лыкаш. Ко мне в мешок набрала. Теперь вся семья одни водоросли жуй. А чему так кормить? Сквара зачерпнул еще капусты. Что же она вот так воду головой? А примером не на лыжи да прочь, подальше от попреков и страха. Небось, не в подземной темнице запертая сидела. Сквара знал, как жила некогда счастливая женщина, чье счастье расточилось пеплом из рук. Что такого отняли у маганки, что Шерешка уберегла? Он вдруг вспомнил, с каким лицом бабылка спрашивала его, придет ли еще. Вслух спросил: Лутошка, что? Сказали ему, плачет сидит. Сквара подумал, вспомнил о другом. «А Надейка? Живая?» Воробуш скривился. «Тоже реву на весь двор, когда повязки меняют!» Покалеченную приспешницу успели выселить из девичьей. Она лежала в чуланишке под лестницей, что спускалось в тюремные погреба. Раньше здесь хранили ведра, веники, тряпки. Сквара затеплил маленький жирник. Тихо окликнул. «Надейка!» Девушка не отозвалась. Сквара потянул дверку, нагнулся, заглянул под каменный косаур. Внутри пахло почти как в портомойне, застарелой мочой. Только там в ней стирали, а здесь напитывали повязки. Надейка лежала на тюфячке, укрытой одеялом. Она показалась скваре еще меньше прежнего. Щеки провалились, под глазами круги, губы сухие. Стоять угорбись было неудобно. Сквара сел на пол, почти жалея, что явился сюда. Стал думать, как тяжко было надейке поворачиваться, садиться. Даже рукой, наверное, шевелить. В больном месте все отзывается. Здоровый подвинется, не заметит, а ей... Она вдруг проговорила совсем тихо, не поднимая век. — И ты? — смеяться пришел. Голос все-таки дрогнул. Сквара встрепенулся, заерзал. — Не, я... «Тебе, может, принести чего?» Подумал, веско добавил. «А посмеется, кто в ухо дам?» Вот. Надейка не ответила, только брови беспомощно изломились. Сквара маялся, не зная, что еще и сказать. «У нас в деревне девочка одна», — вспомнила, наконец, «и шуткой звать. У ней пятнышко на спине, то есть не на спине, в беду опалила. Мы с братом ее разок до слез задразнили. «Теперь уже невеста, красенушка!» Надейка медленно прошептала. «Красенушка, тебе почем знать?» «А что знать?» — удивился Сквар. «Она же дом ведет, дедушку любит. Значит, со всех сторон хороша». Надейка опять не ответила. Глаз она все не открывала, наверное, и это было ей тяжело. Он знал, как такое бывает. Изначальная грызущая, казнящая боль, от которой корчатся и вопят, сменяется тяжелым, придавленным безразличием. Лекарство рядом, ставь и то, рука не поднимется. Слишком хлопотно. Сквара потянулся за кружкой, стоявшей возле стены. — Ты попей! Вон, губы растрескались. Я тебе голову подниму. Девушка неохотно потянулась к воде, стала пить. Сперва вяло, потом, с пробудившейся жадностью. «Ты, может, съешь чего?» — понадеялся Сквара. «Я вкусного принесу». У нее опять жалко дрогнула личка. Она думать не могла о еде, сразу горло подкатывала. Сквара затасковал, чувствуя себя ни к чему, кроме пустой жалости, неспособным. А больше всего хотелось удрать от чужой беды, по коли самому не прилипло. Поэтому Сквара не уходил. «Вот окрепнешь немного», — пообещал он. «Я в книжницу тебя отнесу!» Надейка наконец открыла глаза, мутные, воспаленные. «Зачем еще?» Сквара окончательно потерялся. «Ну, ты вроде там молиться любила у образа!» Он думал, Надейка совсем разучилась улыбаться. «Справедливая мать да простит меня! Перед образом я скоро забывала молитву. Я больше смотрела, как нарисована». Рисовать сквару учили. Он мог начертать однажды пройденную тропу или крепостной переход, а в незнакомом месте узнать начертанное другими. Видел в книгах поличи святых подвижников. Рассматривал язвительные перелицовки гонителей. Срам сказать, перелицовки ему нравились больше. Он обрадовался, захлопотал. «Я тебе дощечку принесу и угольков. Забавляться станешь». А то берез ты надеру, ты только скажи.